Глава 30 Злата. Чем ближе к вечеру, тем сильнее охватывает дрожь. Вот не боюсь же, а все равно как-то муторно на душе. И обидно, что сбежать не удалось, и грустно, что довела Айрона до ярости. Причем не хотела ведь. Теперь таких непринужденных отношений не получится, а сбежать станет еще труднее. Ну и ладно, я хоть попыталась. С Мирандой больше разговоров особо не заводили. Не хотелось. Я думала о своем, она о своем. В библиотеке набирала себе разных книжек, особо даже не всматриваясь в название, и оттащила в свою комнату. Слухи в этом замке расходятся быстро. Во всяком случае, две дамочки, которых мы встретили, взглядом окатили меня презрением с головы до ног. Вот и началось. Не сказать, что совсем не обратила на это внимание, но меня ничуть не задело. Я все же не принадлежу к светлым землям. Больше я не выходила из комнаты, сидела, книжечки листала. Одна заинтересовала больше всего – все расы, проживающие на территории светлых земель. Рядом с ней лежала аналогичная, о темных, Забавная чтива, жаль, без картинок только. В дверь постучали. Надо же, вежливость проснулась, что ли. К ужину я даже переоделась в серое платье, да и джемпер свой испачкала кровью. Всего лишь неаккуратно мазнула по груди рукой. «Пятнышко совсем маленькое, сколько той ранки, больше разговоров, но свитер испортился. И вообще, пока есть возможность, почему бы не поносить чисто женские наряды? К тому же, вне зависимости от того, как я одета, Айрон продолжает делать мне свое весьма интересное предложение. Похоже, это и случай, когда проще дать, чем объяснить, почему нет. М да великовозрастный ребенок, однако». Я открыла дверь. Но это был не Айрон. А тот мужчина, который сказал мне о Миранде, и после этого сдавший меня наследнику, я смирила его внимательным взглядом. «Чем обязана?» – спросила я его серьезно. «Вас ожидает наследник», – ответил он, также тщательно изучая мою внешность. «Я за него рада», – тем же тоном ответила я, впрочем, не торопясь выходить из комнаты. «Так, может, пройдете со мной?» «А может, я вам не доверяю. По моему следу вы сегодня стражников направили». Пожала плечами я. «И еще, вы забыли добавить, что во главе стражников был наследник», – прищурился он. «Но дальше ломать комедию мне не хотелось. Я вышла за дверь. Я бы заперла ее, но ключей у меня не было, да и воровать у меня нечего. Стражники с нами не пошли. Был только этот мужчина, насколько поняла, советник или помощник Айрона». «Чем вы так увлекли нашего наследника?» Первым нарушил молчание он. «Вам конкретно место назвать?» – поинтересовалась я. Настроения не было. Еще неизвестно, как пройдет сегодняшняя встреча с Айроном. «Не думал, что ему нравятся пошлые девушки», – заметил он. «Не думала, что его устраивают озабоченные мужчины под боком. А я имела в виду мозг», – парировала я. «Так ты бы полегче. Я ведь и ославить могу перед ним», – возмутился он. «Мы на «ты» не переходили». «Это раз. И два. Неужели после моего сегодняшнего забега по замку ты можешь что-то добавить? И что это будет? Домогалась тебя? сквернословила на наследника? Или пела похабные частушки?» Ангельским голоском произнесла я, невинно хлопая ресницами. «Язва. Теперь понятно, чем ты его зацепила. Тренирует самоконтроль, стараясь не задавить тебя». Сделал вывод мужчина. «А с чего ты взял, что я всегда такая? Ты первый начал. Я никогда не начинаю язвить первый. Не в моем стиле. А вот на удар отвечаю ударом. Уже серьезно сказала я. Нечего на меня клевету наводить. Я не ангел, но и не конкретная стерва, у которой хобби подгадить как можно большему количеству людей». «Хм, а ты явно не дура. Меня зовут Джонатан», – представился он, улыбнувшись. «Злата». По-любому знает мое имя, но элементарные правила вежливости никто не отменял». «Рад знакомству, Злата. Мир?» Протянул он мне руку. Мы как раз подходили к спальне Айрона. «Мир?» – пожал я ему руку. Наживать врагов не хотелось. Мое происхождение хоть и вымышленное, но сделает это за меня. «Слушай, у меня только один вопрос. Понимаю, когда мы встретились, ты уже сбежала». «Вещи никакие не брала, чтобы не привлекать внимания. Но из кармана у тебя выглядывала вилка. Зачем?» Задал Джонатан необычный вопрос. Я опешила, А ведь действительно, странно это, наверное, смотрелось. «А я клептоманка. Как увижу вилку, обязательно сопру!» Выпалила я и, постучав в дверь аэрона быстро юркнула туда. «И все же язва!» Услышала я обиженный голос, прежде чем закрыла дверь. Но мне уже было не до этого. Наследник стоял у окна и задумчиво глядел вдаль. Мне было видно лишь спину. Обиженного, что ли, строит? Так это женская прерогатива. В окно он, видите или смотрит. Что показывают? Поинтересовалась я. Один из стражников пригласил Миранду на свидание. Ответил он, не прекращая смотреть в окно. И ты наблюдаешь за влюбленными? Тебе не стыдно? Возмутилась я. Хочешь тоже посмотреть? В ответ спросил он. Я хотела, поэтому быстренько задвинула свое возмущение и прилипла к окну. Та Миранда неслась с мечом в руках, за щуплым парнишкой в форме стражника. «А чего это она?» Только и смогла спросить я. Не так себе представляла свидание. Однозначно не так. А «У нее всегда так. Сумеет парень выбить меч из ее рук. Идет на свидание. Нет, спокойно уходит», — пояснил Айрон. «А почему он без меча?» Удивилась я. Потерял еще в первые пять минут боя. Охотно пояснил он. «А Миранда почему на безоружного нападает?» Возмутилась я. Он при потере меча, вместо того, чтобы с достоинством принять поражение, прошелся по прошлому Миранды. Вот она и отрывается на нем. Ответил дракон. «А ты почему на это смотришь? Не пресекаешь? Все же твой стражник!» Попрекнула я. «Хотя на самом деле парня жаль мне не было». Проиграл, прими это с достоинством, и уж тем более, это не повод оскорблять женщину. Да, конечно. Моим стражником он перестал быть минут пять назад. До того, как Миранда за ним погналась, у него были шансы стать стражником в каком-то дальнем гарнизоне. А теперь я смотрю, если сумеет убежать от Миранды, будет гонцом. Нет, с винопасом. Или какие у него там еще таланты? Пожал плечами дракон, отходя от окна. Я же еще немного задержалась, самой стало интересно посмотреть на результаты. Упс, ой, а вот теперь мне парня жалко. Ну что там, садись за стол, позвал Айрон. Может, все же пожалуешь парню какую должность, а? А то, судя по тому, что я видела, девушка у него теперь вряд ли когда будет. Опять же, без детей, скорее всего, останется, сообщила я, присаживаясь. «То, что его мама с папой научили говорить, не значит, что теперь он не может молчать. Сам виноват», – невозмутимо заметил Айрон. «Ну ладно, я хотя бы попыталась». Дальше ужин протекал в молчании. Айрон ничего не говорил, я же просто не хотела нарушать тишину. «Впервые сегодня видела дракона в такой ярости, и впервые высказала ему все, что меня напрягает. Можно было, конечно, по-другому, но домой...» Он все равно меня не отпустит. Толку стараться. «Вина?» – предложил он. Но я отказалась. Сегодня хотелось быть полностью в трезвом состоянии. Конечно, на бокала ничего не случится, но после того, что сегодня днем произошло, расслабляться не хотелось. «Злата, нам нужно поговорить». Со вздохом начал Айрон. Я настороженно на него взглянула. «Я настолько опасна, что ты отправился на мои поиски с таким количеством народа?» Задала ей вопрос. «Нет, ты выглядишь безобидно, а в этом платье его вовсе очень мило. Девочка-цветочек, хрупкая, нежная, красивая и обманчиво покорная». Задумчиво произнес наследник, тщательно меня осматривая. «Никогда я не буду беспрекословно покоряться, на всякий случай», заметила я. «Вот и я о том же. Но сейчас дело в другом. Что сегодня было? Шутки в сторону». «Но как это выглядело с твоей стороны?» «Я не требую рассказать все, но хочу слышать правду», – попросил он. «Что ж, можно что-нибудь правдоподобное придумать. Мне нужно домой. Я не могла по-другому выбраться из комнаты. Пришлось лезть через окно. Через соседнюю комнату выбралась, при этом поранила руку, так как пришлось разбивать стекло кулаком. «Сама я не доберусь. Вчера ты сказал, что Миранда ищет работу». Я хотела ее нанять. В коридоре у Джонатана спросила, где могу найти наемницу. Он отправил меня на кухню. О кухне спросила у служанки. На кухне пообедала, узнала, где комната Миранды, и пришла туда. Вот и все. Пожав плечами, кратко изложила я. «Тогда почему мы не встретились по пути?» – насторожился Айрон. «Прятаться умею хорошо», – буркнула я. «Ну ладно, а представь, что испытал я». «Когда мне сообщили, что тебя нет в комнате, а на кухне еще и платок окровавленный. Думаю, ты уже поняла, что мои подданные особой любви к тебе не испытывают». Заметил он. «Заметила. Они все драконы?» – уточнила я. «В основном. Конечно, попадаются и представители других рас, но это испокон веков была территория драконов», – ответил мужчина. Я грустно вздохнула. Моя территория тоже была землей драконов» пока светлые фанатики их не убили, а теперь и я из-за этого влипла. Еще и ни одна зараза не сообщила мне о волшебных словах, приказываю именем наследника. «Злата, я тебя не отпущу. Пока не могу и не хочу. Ты жила в темном замке, общалась тесно с наследником. Мне нужна эта информация. А еще ты мне очень нравишься. Ты необычно». Казалось бы, уже со всех сторон узнал тебя и твои повадки. И тут ты очебучиваешь нечто новое. Ты не пленница здесь. Я в состоянии взять на себя содержание еще одной гостьи. Миранду нанял для твоей же безопасности. Не хочу, чтобы мне сообщили о произошедшем с тобой несчастном случае с летальным исходом. Мы поданные могут считать, что делают благое дело, избавляя светлые земли от тебя. Я знаю, о чем говорю». «Прецеденты были. Поэтому давай договоримся. Если тебе что-нибудь нужно, что угодно, ты первым делом сообщаешь об этом мне или Миранде. Хорошо?» Серьезно сказал Айрон. «Я задумалась. С этой стороны все звучит хорошо. Может, действительно зря его назвала неадекватным извергом? Ну, так. Мысли читать не умею. Надо было конкретнее все объяснять». «Хорошо». Это все звучит, конечно, заманчиво. Но что тебе с того? Поинтересовалась я. Твое общество. Новые сведения о наследнике. И надежда, что ты ответишь положительно на мое предложение стать фавориткой. Кстати, может, ты скажешь «да» уже сегодня? Проказливо улыбнулся он. Сейчас. Нет, нет и нет. Улыбнулась я. Эх, 4-0 в твою пользу. А теперь серьезно. «Я не хочу на тебя давить, но расскажи мне хоть что-нибудь о наследнике. Если не хочешь его внешность описывать, то хотя бы характер опиши или привычки. Может, какое-то целое воспоминание?» – попросил Айрон.